Глава двадцать восьмая. Вот же наглый мужик. Он, видимо, решил перепробовать абсолютно все способы, чтобы добиться моего проигрыша. С родственниками я пресек, так он решил деньгами откупиться. И почему-то есть уверенность, что это далеко не все, что он придумал. У людей подобного уровня всегда есть несколько тузов в рукаве, и мне нужно их все отбить. А что по поводу денег? Господин Веретенников, начал я, с вашим предложением я согласен. Но свою часть сделки выполнять не хочу. Надменная улыбочка с лица мужчины пропала. Он непонимающе смерил меня взглядом. Не понял, произнёс веретенников. А что тут непонятного? Вы даёте мне 100 миллионов, а я дерусь так, как смогу, сделал такое выражение лица, будто ничего странного и не говорю. Мужчина вздохнул. Даю вам последний шанс, господин Лесовский. Если не примете моё предложение, второго такого не будет уже никогда. Ой, напугал. Не держите меня за идиота, я перешёл на серьёзный тон. Сначала вы пытаетесь вломиться ко мне в поместье, теперь предлагаете баснословные деньги, и должно быть, придумали что-то ещё. Вы выдаёте свою неуверенность с потарохами. Думаете, я пойду у вас на поводу? Думаете, что деньги для меня дороже чести? По мере произнесенных слов лицо Веретенникова ожесточалось все сильнее. «Может, я и правда нуждаюсь в деньгах, но на такое не пойду никогда. Ваш отпрыск вел себя, как кусок дерьма, и теперь должен сполна ответить за свое поведение. И не надейтесь на то, что он выйдет сухим из воды. Не я вызывал его на дуэль. Не я!» закончив говорить и не желая больше ничего слушать от веретенникова старшего, я просто развернулся и двинулся к арене. Он остался на месте и ощущалось, как сверлил меня взглядом. Чёрт, а не переборщил ли я? Ладно, похер. На территории арены, а это гигантских размеров идеальный круг, очерченный разноцветными линиями, окружённый высоченными рядами трибун, играла незатейливая музыка, что-то из мировой классики. Люди потихоньку рассаживались по местам, хотя и большая их часть уже ждала начала дуэли. Сама площадка, на которой должны были драться, никак не была отгорожена от трибун. Обыватель мог бы подумать, что так оно и есть, но я с помощью глаза Хроноса мог без проблем разглядеть фиолетовое силовое поле, плотным куполом, укрывающее арену. В самом центре, на небольших, очерченных прямо на траве кругах, стояли веретенников с овчинниковым. Ещё издалека я заметил, как они с ровными спинами остаются на месте, купаясь в лучах внимания зрителей. Овчинников дурашливо вертит руками, будто дирижёр в такт музыке. Веритеенников же немного нервничит, хотя и пытается это скрыть. От меня не скроешь. Метрах в метрах во 20 от них двигается к центру кабана. Парень постоянно оборачивается в надежде увидеть меня. Ему максимально неловко. Его лицо то и дело всплывает на огромных проекциях, появляющихся прямо в воздухе. Завидев меня, Вадим остановился. Я помахал ему рукой. В этот момент в воздухе появилось и моё лицо, красивое, улыбчивое и такое огромное. Когда я поравнялся с Кабановым, то мы уже вместе дошли до центра арены. Не успел я сказать что-нибудь езвительное своим соперникам, как музыка вдруг прекратилась, и из пустоты над нашими головами появился полупрозрачный человек гигантских размеров. "Это что ещё за чудеса?" поднял голову кверху Вадим и приоткрыл рот. "Тоже проекцией должно быть", подсказал я. "И правду". Уже через секунду я обнаружил её первоисточник. Недалеко от трибун стоял тот самый светловолосый мужчина в смокинге, который сейчас парит в воздухе. Ведущий, должно быть, тот самый, которого оплатил Веритеенков старший. Пропала музыка, и стал вещать он. Ведущий обрушил что на нас, что на зрителей по трибунам свой величественный, статный голос. Он звучал как оперный певец. Мужчина начал разводить банальности. приветствовал зрителей, благодарил участников, академию и прочее, прочее, а после перешёл к тому, что начал объяснять, зачем мы все здесь сегодня собрались. И звучало это несколько неожиданно. Он выставил историю так, будто мы с Вадимом посягнули на честь непогрешимых веретенникова совчинников, а теперь будем за это расплачиваться. Да, ведущий мастерски завуалировал свои слова, но смысл оставался ровно таким. Он настраивал зрителей против нас изначально. Мы с Вадимом стояли на месте и молча слушали лживые речи, направленные против нас. Ничего другого не оставалось. У нас не было никакого права голоса. Единственное, что мы могли со всем этим сделать, показать себя в бою. Впрочем, как раз-таки это и будет главным аргументом нашей правоты, а не красиво состряпанные враньё. Нам это даже на пользу. Я похлопал Вадима по плечу. Чем больше ведущий расхваливает этих ублюдков, тем грандиознее будет выглядеть их поражение. Ты прав, наверное, неуверенно произнёс Кабанов. Полупрозрачный брехун летал по арене ещё минут 10 и наконец приземлился. Сказал ещё пару слов о правилах, в которых не было ничего сверхъестественного. Проиграет тот, кто первым сдастся или потеряет сознание, умрёт. В остальном же никаких ограничений не было. Я уже упоминал, что люди на дуэлях довольно часто умирают, а всё потому, что такой вариант был очень даже законным. Мы могли использовать любую магию, любые приёмы, всё ради победы. 10, 9, 8, начал отсчёт ведущий, и наши пары приняли боевые стойки. Готов? спросил я у Вадима, чтобы его подбодрить. "Да!" решительно крикнул он, что меня удивило. Начали. провозгласил ведущий, и мы уже с активированным пробудителем силой сорвались с места. Но не успели я и Вадим преодолеть и метра, как в нас устремилась сверкающая синим трескучая молния. Прочертив в воздух зигзагообразной полосой, она с грохотом врезалась в силовое поле. Всё шло так, как я и думал. Веритеников, суетливый в своих действиях из-за страха возможного проигрыша, попытался смести нас в первую же секунду. Об этом я заранее предупредил Кабанова, а потому он выставил перед нами плотную энергетическую защиту. Нас обдало ветром, по моему телу легко вибрации прошёлся ток. Запахло жареным, но мы всё выдержали. Защитный слой, созданный Вадимом, остановил первую атаку, и это дало нам время на сближение. Не останавливаясь, а лишь набирая скорость, я побежал навстречу врагам. Заранее договорились, что на себя возьму Овчинникова, а Вадим столкнётся с Веретенниковым. И это было логично. Для меня уклоняться от электрических потоков хоть и возможно, но довольно затруднительно, а Кабанову с этим проще, потому что он может блокировать атаки своим силовым полем. Так мы и сделали. Как только молния растворилась, оставив в воздухе дымный след, я наскочил на Овчинникова. Тот, немного не ожидавший подобной скорости, тем не менее не сплоховал. Черноволосый отскочил в сторону, и в его руках вспыхнули два черных серпа. Разведя их в стороны, он, оскалившись, приготовился махаться. Веретенников же с Кабановым сцепились друг с другом чуть поудаль от нас. Черные серпы — дерьмо. И у этого есть дар, причем весьма необычный. Ничего. Когда два неодарённых отделуют как следует зазнавшихся одарённых, будет ещё интереснее. За несколько секунд до начала дуэли люди на трибунах сидели тише воды ниже травы, но как только начались первые столкновения, они взревели во все глотки так, что у меня загудело в ушах. Ну понеслась. Не медля и секунды, я наполнил свои кулаки, а больше ничего и не было. Энергией и стал наседать на Овчинникова. Пробитие случилось уже спустя пару мгновений. Первые две атаки были пристрелочными, но вот третья угодила черноволосому точно в живот. Парень отлетел назад и приземлился на спину. Я уже оторвался от земли и попытался добить его сверху, но Овчинников технично перекатился в сторону и ушел от атаки. Этот ублюдок еще что-то может? Удивительно. Так как мой наступательный потенциал все еще не был исчерпан, и инициатива сохранялась за мной, Я не останавливаясь продолжил избивать Овчинникова. Джэ левый, джэ правый, хук, удар ногой с разворота. На. Чёрные серпы растворились из рукавчинникова, заменились на такой же цвета силовое поле. Удар ногой пришёлся точно по нему, и Овчинников снова отлетел на спину. Трибуны взревели, рокот тысяч голосов прокатился по арене. Меня накрыл боевой азарт и желание как можно сильнее избить Черноволосова. Я с ещё большей скоростью кинулся на Овчинникова, на этот раз решив вместо рискованного мощного удара обойтись более слабым, но стопроцентным. Я с оттягом пнул черноволосого, пока тот ещё не успел перекатиться на ноги. Удар пришёлся точно по спине, и вскрикнув от боли, он покатился в сторону Веритеенникова, который в этот момент как не в себя жарил молниями Вадима. Из-за хаотичных разрядов, которые искрили рядом, я не решился приблизиться к двоим соперникам и добить Овчинникова. Даже при желании не успел бы уклониться. Зато меня отлично подменил Веритеенников. Увлечённый своим электрическим шоу, он и не заметил, как к нему, словно бревно с горы, подкатился Овчинников. Черноволосова в тот же момент поджарила шальной молнией, и бедолага закричал, будто агонизирующая свинья. Резко отпрыгнул метра на два в сторону, оставляя после себя струю дыма. «Черт, извини!» — закричал вдруг Веретенников, осознав, что он сделал. Человек с индюшачьим кадыком растерялся, и глазки его забегали по арене. Взгляд на меня, взгляд на Кабанова, взгляд на Овчинникова. «А-а-а-а!» — вдруг заорал парень, и от его пробудителя разрослось сразу три энергетических диска. «Это что еще за...» По телу Веретенникова пробежала целая цунами энергии. Яркость в его глазах будто выкрутили на максимум. Казалось, что он сейчас взорвется, будто перегруженная батарейка. «А-а-а-а!» — визжал он то ли от боли, то ли от прилива адреналина, скорее от всего сразу. В следующую секунду из тела Веретенникова, из ног, плечей, рта, глаз, начали вылетать молнии. Они разлетались во все стороны, но подавляющая их часть устремлялась в нашу с Вадимом. Овчинников же, придя в себя, активировал густую чёрную защиту и спрятался за ней. Ай, ай, ай. Дабы не превратиться в шашлык, я устроил целое акробатическое представление: прыгал, приседал, крутил колесо, садился на шпагат. Электрические разряды пролетали рядом со мной, но некоторые из них успевали задеть. Стало очень жарко, дышалось с трудом. Дерьмо, воскликнул я, когда в какой-то момент одна из молний так и достала меня. Не хватило скорости, дабы уклониться, и влетела в ногу. Острая боль от ступни промчалась по телу, я стал ощущать себя очень тяжёлым и мягким, будто намокшая горовата. Глаз Хроноса подсказал, что в следующую секунду мне прямо в голову влетит мощнейший разряд. Я увидел окрашенное кровавым цветом видение, но ничего не мог с этим поделать. Тело не поддавалось на команды. Вот же, я закрыл глаза и попытался по максимуму сгруппироваться и отклониться в сторону, насколько это было возможно. Нет, не выйдет. Долбаный молн. Глеб воскликнул Кабанов, и передо мной появилась энергетическая защита. Молния, соприкоснувшись с ней, произвела громкий взрыв. От мощной вспышки даже сквозь зажмуренные глаза всё стало белым. В ушах зазвенело Когда я разомкнул веки, увидел, что всё пространство в пределах метров 5 покрылось густым дымом. "Глеб, как ты?" ко мне подскочил Вадим и подал руку. "Всё нормально, осторожно". Кабанов успел создать очень слабую, но защиту. На нас неожиданно набросился овчинников со своими серпами. На этот раз они почему-то выглядели раза в 3 больше, а от самого овчинникова веял чёрным смрадом. Молнии прекратились, но зато в ход пошли не менее опасные, острейшие серпы. Основной урон на себя принял Вадим. Он специально попытался отогнать от меня Овчинникова, навязывая бой. Он создавал энергетические щиты, но в то же время пытался и атаковать заряженными кулаками. Выходило так себе, но более-менее Кабанов справлялся, по крайней мере, с самым главным выигрывал время. Я же в этот момент пытался по максимуму восстановиться, прогоняя по телу энергию Пока делал это, обратил внимание на веретенникова. Тот почему-то валялся на земле, театрально раскинув в стороны руки. Хм. А это случайно не точно. До меня дошло, в чём тут всё дело. Ведь всего полтора часа назад от Коновалова Артёма я узнал о новой версии пробудителя, о той самой, которая позволяет на время тройкратно увеличить объём энергии. Должно быть, этим двоим Веретенников-старший ровно такие и достал. Вот только... Ха-ха-ха, идиоты! Именно на это и была сделана ставка? После угрозы для родственников и подкупа на 100 миллионов рублей третьим козырем в рукаве был обновленный пробудитель? Как же забавно! Они собственноручно подписали себе смертный приговор, вернее договор позора. Ведь если уже отключился Веретенников, получив перегрузку из-за возросшей энергии, то и Овчинников вот-вот я тебе в этом помогу, мудила. Не без труда я поднялся на ноги и пошёл на подмогу Кабанову. Он в этот момент всё ещё принимал на себя мощнейшие и быстрые удары чёрных серпов. Удивительно, как он выдерживает этого берсерка. Овчинников, будто сошедший с ума, чёрным вихрем крутился возле Вадима, пытаясь того ранить. И хотя у него почти что получалось, тем не менее Кабанов всё ещё держался. И вот Я уже наполнил свой кулак большим количеством энергии, приготовился к удару, как сзади что-то взорвалось. На этот раз взрыв был такой мощи, которой до этого момента я ещё никогда не слышал и не видел. Неужели Веритеенников так и пришёл в себя? Стоп, что за